Глава 17. Джину и ее людей сразу по возвращении отправили в гостевые апартаменты. Там было всего три комнаты, правда. Но им там не жить, а чтобы принять душ и привести себя в порядок, и этого хватит. В очередной раз отмечаю, насколько мал этот особняк. Хорошо, что гаудопады решили пойти нам навстречу. Расширяться надо срочно. Сначала территорию увеличить, а потом и сам дом, наверное. Пока гости были наверху, ко мне в кабинет зашел Астарабадий. «Рассказывай», — кивнул ему я. Трофеи собрали, там ничего интересного, едва заметно скривился Хомек. «Четыре защитных артефакта пятого ранга, остальные четвертого. По сравнению с нашими — хлам на продажу. Ну и огнестрел с экипировкой туда же». Я лишь усмехнулся. «Быстро мои люди привыкли к хорошему». «Так-то даже не все аристократы в стране имеют защитные артефакты пятого ранга. Я сейчас совсем бедные роды имею в виду, но тем не менее. А у меня уже рядовые слуги от них нос воротят». «Принадлежность нападающих не определена», — сообщил Астрабаде. «Судя по отдельным признакам, это не наемники. Однако гербов нет, да и выучка, ну, скажем так, слабовато». Возможно, гвардия богатого, но не очень разборчивого рода. Возможно, и вовсе отряд просто людина который может себе позволить содержать свою крошечную армию. Склоняюсь к Ариста. Я еще помню тех двух магов, чьи артефакты выдержали мою полноцветную атаку. У кого попало, такие игрушки не встречаются. Машины гостей обнаружили в полукилометре дальше по дороге, за излученной речки, продолжил Астарабаде. Как ни странно, машины на ходу, только колеса пробиты. Все колеса. — Есть чем заменить? — спросил я. — Прямо сейчас нет. У нас другие типа размеры шин. — Ну а если надо, к вечеру доставят. — Затащи их машины на родовые земли хотя бы, — сказал я. — И поставь там дежурных. Если вдруг что, защищать чужое имущество ценой собственной жизни не надо, но и позволить кому-то подбросить туда сюрпризы на своей территории мы не можем. «Хорошо», — кивнула Старободи. «Ну и готовь усиленную группу сопровождения», — добавил я. «Просто так за аристократами около столицы не гоняются. Они явно не пустые ехали. До дома мы их обязаны доставить в целости и сохранности». «Принято!» Джину я увидел только через пару часов. На обед она не спустилась, предпочла еду в комнату, но я и не настаивал. Думаю, им нужно было время, чтобы обсудить свои дальнейшие действия. Когда Джина появилась на пороге моего кабинета, я встал из-за стола и предложил ей располагаться в чайном уголке. Туда даже через несколько минут нам принесли чай со сладостями. Девушка переоделась, посвежела, и только круги под глазами выдавали ее усталость. «Итак, я тебя слушаю», — произнес я, когда она отставила полупустую чашку с чаем. Джина сделала глубокий вдох и начала говорить. «Ты наверняка знаешь, что я давно уехала в свободные земли. Почти сразу после того нашего разговора, когда ты предлагал мне людей. Собственно, главе рода этого оказалось достаточно, чтобы понять, что в столице он меня не удержит». Я молча кивнул. «На это я и рассчитывал, собственно». «Нет, если бы Джина согласилась, я выделил бы ей отряд своих гвардейцев, как и обещал». Да только ни один нормальный аристократ на это не пойдет. Если бы глава рода позволил девчонке принять подобную помощь от меня, род не отмылся бы уже никогда. После такого роду Бахаскара осталось бы только идти ко мне в вассалы. «Я пошла в земли Лакшти», — продолжала Джина. «Не знаю, зачем. По инерции, наверное. Союзники как-никак. Тогда я в этот союз еще верила». Джина замолчала и уставилась куда-то в пространство. То, что ее угнетало, похоже, произошло именно там. Не на погоню и не на опасность эта реакция, а на что-то. Что произошло с ней в свободных землях? «Ты находил уже заброшенные древние объекты?» — спросила Джина. Я задумался, готов ли я раскрыть свои наработки, но ответ ей и не нужен был, как выяснилось. Она даже паузы не сделала, чтобы дать мне возможность ответить. «Ты знаешь, что такое оказаться в черной пустоте и застрять там?» Девушку прорвало. Она не видела меня сейчас. Она просто выплескивала свою боль и страх. — Ты знаешь, что такое абсолютная беспомощность? Ни шороха, ни дуновения ветерка. Ничего! Я молчал и внимательно слушал. По описанию это было похоже на то, чем встретило меня бывшее родовое хранилище Господи. — Я пыталась пробиться к системе управления, — продолжила Джина. — Я перебрала все команды, какие применялись в нашем мире и ничего просто ничего никакой реакции темнота и тишина я перепробовала все что могла придумать без толку я просто застряла там она сжала зубы явно сдерживая свои эмоции и отвела глаза очень странно на меня хранилище господя отреагировала почти сразу Да, я немного потупил, пока сообразил ментально приоткрыться и дать команду, но ничего похожего на описанную джина безнадёгу там и близко не было. Сломанный управляющий слой? Или это я, везунчик? «Как ты выбралась?» — спросил я, не дожидаясь продолжения. «Лакшти вытащил». Неохотно буркнула Джина. «Не зря я пришла именно туда, к их землям. Чуйка меня притащила, видимо». «Не рей там», — уточнил я. «Да, примчался сразу, как его из Академии выпустили», — кивнула Джина. «С тех пор там и сидит. Я ему ничего не говорила, но когда я исчезла, мои люди запаниковали. А когда прошло двое суток, командир базы принял решение просить помощи у союзников». «Двое суток. Бедная девчонка. Теперь понимаю, почему ее так трясет при одном воспоминании. Это не просто паника. Хорошо, что она там вообще с ума не сошла». «Как Лакшти тебя вытащил, знаешь?» — осторожно поинтересовался я. «Сказал, когда кто-то из наших внутри снаружи появляется доступ к системному слою», — довольно спокойно ответила Джина. «Надо только еще раз цветофункциональный шар активировать, и все. Не наша привычная панель управления, конечно, но на стандартные команды алгоритмы реагируют нормально». Я кивнул и задумался. «Не понимаю». Первый объект открыла Шанкара на моих глазах, сама, в одиночку. Я был рядом, конечно, но перед нами уже никакого подобия этой темноты не появилось, мы просто оказались внутри. В следующий объект, уже свой, я тоже просто зашёл. Да и Шанкара наверняка ходила в свою вторую аномалию. Одна, у неё попросту не было других вариантов. С тех пор мы с ней уже общались, значит, с ней всё нормально и проблем там не было. Плюс мое хранилище Клакхнау и бывшее хранилище Каспаде здесь. Все они открывались просто по цвету функциональному шару. Да, хранилище Каспаде встретило меня этой самой темнотой, но даже оно легко сработало на стандартные команды. При перенастройке пришлось импровизировать, но это уже детали. Почему Джинни тогда достался настолько сложный объект, что она не смогла справиться? Не верю я в то, что девчонка слабее остальных пришельцев. Во всех смыслах. Нет среди нас простых людей или неопытных магов. И при этом списать эту черноту на случайную неисправность у меня тоже не получается. Я же сам ее видел. Два из шести древних объектов были неисправны. Причем только что работавшее бывшее хранилище Каспадия тоже. Вряд ли так все просто. С другой стороны, нам с Шанкарой ведь могло и повести Четыре легких объекта — это слишком мало для статистики. К тому же, мое родовое хранилище в Лакхнау даже теоретически не должно было доставить проблем. Оно было привязано к крови моего рода. Да, знакомых ему магов основы рода не осталось в живых, но я-то все равно родная кровь. Даже если оно ушло в режим консервации, последняя кровная привязка все равно должна была активироваться проще всего. А на земле где Шанкара нашла свои аномалии, долгое время жил ее кровный родич, ныне ее будущий муж, Эштан Магада. Понятия не имею, мог ли заброшенный объект дистанционно настроиться хоть немного на ближайшую сильную кровь, но уже ничему не удивлюсь. Если мог, то повезло всего один раз. Мне. В моей аномалии. Катастрофически мало данных. Сейчас какие угодно теории можно строить. Вплоть до того, что объектами Шинкары когда-то в древности владели ее родичи. И именно на ее кровь была выполнена та самая последняя привязка перед консервацией. И со мной могло совпасть так же, почему нет? А вот Джинни не повезло. Она наткнулась на не свою привязку. Ладно, это все бессмысленно пока. Однако за предупреждение Джинни можно сказать отдельное спасибо. И да, эта информация действительно стоила моей помощи. Как минимум, в следующий поиск объектов я возьму с собой Абихата. Если Джину смог вытащить Лакшти, то и мне напарник-чужак пригодится, хотя бы для собственного спокойствия. — Благодарю, — склонил голову я. — Принимаешь плату? — лукава улыбнулась Джина, уже успевшая полностью взять себя в руки. — Все-таки плату. Я намеренно сказал после боя, что приму удар Я тем самым ненавязчиво намекнул на выстраивание обычных нейтральных отношений, которые могут перейти в дружеские. Но Джина выбрала сугубо деловой подход. Что ж, ее права. «Разумеется», — спокойно ответил я. «Очень ценная информация». Джина кивнула и, пару секунд поколебавшись, все-таки предложила. «Если нужна будет страховка, зови». Я вопросительно вскинул брови. «Что за непоследовательность?» Только что была плата, а теперь вдруг предложение помощи, причем без оговорки про необходимость расплатиться как таковую. Я ведь именно это и предлагал, простые приятельские отношения. Ладно, спешу это на ее усталость. Думаю, у нас еще будет шанс определиться с линией поведения. «Сама я в древние объекты больше не полезу», — пояснила Джина. «Но подстраховать тебя снаружи могу. Никому не пожелаю пережить такую жуть». «Спасибо, Джина», — улыбнулся я. До приема у Дхармоттара оставалось еще несколько дней. Накопители для внешнего периметра защиты родовых земель должны были доставить еще позже. Переезд и обустройство моего вмешательства, как ни странно, не требовали. За это Андане надо спасибо сказать. Невеста практически все взяла в свои руки. И это несмотря на приготовление к свадьбе. Дальше в планах у меня была поездка на поиски заброшенного хранилища около Лакхнау. Время еще не поджимало, да свадьба должен успеть. Правда, и задерживаться там нельзя будет. И в этом свете информация Джина меня напрягла. А если и я так застряну? Мне нужен кто-то на подстраховку, у меня своего лакшти поблизости не окажется. Ладно, это пока не срочно. Найду я себе напарника. А прямо сейчас у меня появилось несколько свободных дней для инвентаризации захваченного хранилища. Как я не откладывал это дело... Оно меня все-таки настигло. Да и сколько можно тянуть в конце-то концов? Это же не просто деньги. Там может найтись много интересных вещичек, которые усилят моих людей. Серьезных потерь у нас, конечно, еще не было, но так и не надо. Для повышения шансов выжить в очередной заварушке и для моих людей, и для меня самого, нужно все-таки перебрать чужой древний хлам. Ну ладно, ладно, не хлам. Сокровища, я надеюсь». И уже не чужие, а мои. Что ж, приступим.